Глава 55. Одри. Спустя несколько дней. Четверг. Мы с мамой сидим в гостиной. Откровенные разговоры всегда тяжело вести. До этого мы обсуждали ее причастность к опытам в лаборатории и только поссорились. Мама уверяла, что не посвящена в эти дела, а то, что знала, не могла рассказать из-за угроз Уэста. У меня было несколько иное мнение. Сегодня темой разговора стали наши способности. Так почему ты перестала пользоваться магией? Она отпивает чай и задумчиво смотрит в окно, вспоминая. Пожалуй, пришло время рассказать, но чуть позже. Джейн тоже должна это услышать. Причем тут Джейн? Это долгая история, но она касается и Вивьен. Хмурюсь, ничего не понимаю. Жизнь перевернулась с ног на голову. Наш дом казался мне крепостью, а потом выяснилось, что и внутри есть тайны. Я не чувствую себя больше в абсолютной безопасности. Все врут, когда в этом есть необходимость. И родители тоже, и мама. Впредь любить не значит доверять на сто процентов. Но я помогу тебе, чем смогу. Ты ведь не оставишь эту затею. Не оставлю, подтверждаю я. Я куда лучше осознаю опасность своей силы после того, как некоторое время думала, что виновна в гибели кучи людей из психбольницы. И хоть всех, кроме Стивена, удалось эвакуировать, пережитые чувства назад не вернуть, но все-таки я чувствую в себе силу, она рвется наружу, как запертый хищник. Будет лучше, если я буду готова, когда он выберется из своей ментальной клетки». Отдельно стоит отметить, что к изучению настоящей себя меня подтолкнула смерть Карен. Ее кончина не выходит у меня из головы. Что, если она смогла бы защитить себя, будь у нее сила вроде моей? Нет, я, конечно, уверена, что мои родители на меня не нападут. Но разве помимо этого в мире мало опасностей? Или что, если бы Карн смогла защитить я? Думая о потере лучшей подруги, я до сих пор пребываю в шоке. Сущий кошмар умереть от руки собственного отца. Никто даже подумать не мог, что Патрик Маккой, верующий и примерный семейнин способен на такое: никто не заслужил такой участи и, тем более, Карн наша добрая, наивная Карн, на долю которой выпало так много испытаний. Она уже не сдаст экзамены, не поступит в университет, не выйдет замуж. Я больше никогда не увижу ее улыбки. Не смогу узнать, что ее беспокоит, и не спрошу у нее совета. Мой ориентир на свет, и добро в этом мире погас. Начни с простых заклинаний, вроде поиска. Поиск я уже пробовала, вспоминаю дом Сары. Правда, там фото загорелось. Мама поджимает губы. Попробуй сейчас. А слова? Она берет с полки потрепанную книгу заклинаний и протягивает ее мне. Иду к себе в поисках чего-нибудь чужого. На глаза попадаются ключи, оставленные Джейн. Возвращаюсь в гостиную, отцепляю брелок в форме какого-то странного округлого орнамента на кожаной вставке, зажигаю свечу, разворачиваю карту. Все готово. Главное, чтобы здесь, мама показывает на голову. Все было готово. Она легко открывает книгу на нужном месте, будто проделывала это много раз. Медленно читаю заклинание, держа в руке брелок. Правый край карты вспыхивает. Что это значит? Я отстраняюсь на безопасное расстояние. Что тот, кого ты ищешь за пределами города. Неужели Джейн уехала, не попрощавшись?